16-4 ноября 1854 года. В степи западного причерноморья протеерей Дамиан Амвросевич Борщ, старший священник 45-го Азовского пехотного полка. Когда командир полка полковник Николай Павлович Криденер Скомандовал привал, я, по своему обычаю, начал петь Акафист Пресвятой Богородице. Но успел я дойти лишь до конца третьего икоса. «Радуйся, всего мира очищение, Радуйся, Божия, к смертным благоволенье! Радуйся, смертных Богу дерзновение, Радуйся, невеста неневестная!» И тут вдруг где-то недалеко, в верстах полутора, я услышал выстрел. Сунув молитву слов в сумку, в которой находились различные богослужебные принадлежности, бинты и водка, я побежал к своей смиренной кобылке, прозванной мною Клеопатрой. Стрельба тем временем продолжалась, и я наскоро приторочил сумку к седлу, а потом поскакал туда, откуда доносились выстрелы. Но когда я добрался до места, где произошла схватка, все уже кончилось. Из десяток казаков Рубил уцелевших божибу зубков. Тела их незадачливых товарищей валялись в ковыле. Один раненый лежал ничком на земле и стонал, а еще один уцеревший улепетывал верхом от преследовавших его станичников. Ришь только я подумал, что ему удастся ударать, как услышал поблизости тихий хлопок и последний турецкий всадник в черной феске, красном кафтане и зеленых шароварах, взмахнув руками, вывалился из седла и с треском упал в колючий кустарник. — Молодцы казачки! — сказал я, на что один из Гавриловича ответил. — Да мы-то что, бачка, вот это он все сделал! И показал мне на человека в пятнистой униформе, лежавшего без сознания, но все еще сжимавшего в руке ружье с прикладом странной формы. — Когда мы прибыли... Он уже перестрелял половину их, или более того. А еще кто-то пулял вон от тех фургонов и тоже положил то ли двоих, то ли троих. Пятнистая униформа мне была знакома. Именно в ней служили люди с той самой знаменитой эскадрой. На них я успел наглядеться в Севастополе, хотя лично встречаться мне ни с кем из них не приходилось, разве что с их доктором Александром Николаевичем который лично спас троих раненых, которых я вытащил из огня в сражении при Альме. Одного еле-еле. Я перевязал его рану обрывком своей рясы, а рана возьми да изогнись. И именно Александр подарил мне бинты, а также объяснил, почему раны необходимо промывать алкоголем. С тех пор у меня в сумке всегда имеется бутылка с крепкой водкой. Едва я наклонился к пятнистому, Как к нам подбежали двое санитаров с носилками, молодой светловолосый человек лет двадцати и девица весьма приятной наружности, которая довольно бегла, но со смешным акцентом объявила, что штабс-капитан Добровский нуждается в срочном лечении, и потому его немедленно следует погрузить в фургон. Я помог положить его на носилки, и они понесли их обратно к поезду» а я перевязал выжившего турка, которого сразу же увели станишники. Затем я осмотрел поле боя и увидел, что моя помощь более никому не требуется. Услышав от казаков, что троих из них забрали в лазарет, я пошел к ним. Один из санитаров, внимательно посмотрев на меня, спросил, «Батюшка, скажите, а вы, случайно, не отец ли Дамьян?» «А, да есть. Батюшка, благословите». Про вас рассказывают, как выходили в атаку с солдатами и под Селистрией, и под Альмой, перевязывали раненых обрывками рясы, а потом вытаскивали их с поля боя на своем горбу, и офицеров, и простых солдат, и казаков. — Слушай больше, — усмехнулся я. — Ты из меня прямо какого-то аннику воина хочешь сделать? И пока он собирался с мыслями, чтобы ответить мне, благословил его и вышел на улицу. Из соседнего фургона послышался жаркий спор на неизвестном мне языке. Заглянув, я увидел штабс-капитана Домбровского и все ту же барышню, которая всплеснула руками и выбежала прочь. Я же подошел к штабс-капитану и спросил, «Сын мой, не хочешь ли ты исповедоваться?» После исповеди тот попросил меня, «Батюшка, прошу вас, поговорите с моей невестой». — Только это была твоя невеста? — Да, батюшка, она сестра крестовоздвиженской общины. Зовут ее Мейбел Катберт. А теперь, после святого крещения, Аллы Ивановны. — Мэбел? — она что у тебя, англичанка? — Да нет, батюшка. — Она из североамериканских Соединенных Штатов. — Именно Мейбл стреляла по туркам и спасла мне жизнь. — Но, прошу вас... — Скажите вы ей, что нельзя ей здесь оставаться, ведь ее могут убить. — А что она тебе об этом сказала? — Говорит, что я ранен, и что меня нужно срочно эвакуировать в тыл. — Я не ранен, батюшка, меня лишь ударил копытом конь, и я вполне могу обойтись без лазарета. — А ее, значит, нужно отправить подальше от этого места, где стреляет. — Батюшка, я не хочу ее потерять. — — А если вас убьют, вы об этом подумали? Тем более, что вы и в самом деле не вполне здоровы. — Ну, ничего тут не поделаешь, она найдет другого, а я без нее не могу. — Ладно, сын мой, поговорю я с вашей невестой, но то, что она делает, ее свободная воля, не забывайте об этом. Как я и предполагал, Алла Ивановна натрез отказалась выезжать из Лазарета. Заодно попросив меня уговорить ее жениха отправиться на лечение. Но когда я вернулся к Николаю Максимовичу, то увидел пустую койку. Оказалось, что он попросту сбежал, сказав соседу по фургону, что уходит потому, что хочет непременно остаться в действующей армии.